Пробравшись по оврагу на школьных задворках, я перевалил низкую седловину и углубился в лес. Вокруг сгущался полумрак. На севере за проливом купался в лучах солнца золотой полуостров. Воздух был теплый, прозрачен. Небо светилось сочно синим. Далеко позади на холме звенели колокольчики стада. Его гнали в деревню на ночлег. Я не останавливался. Так ищут укромное местечко, чтобы облегчиться. Нужно было понадежнее спрятаться от чужих глаз. Наконец я облюбовал каменистую впадину, зарядил ружье и сел, прислонившись к сосне. Сквозь палую хвою у подножия пробивались отсветы геоцентов. Я повернул ружье и посмотрел в ствол, в черный нуль погибели. Прикинул наклон головы, приставил ствол к правому глазу, повернулся так, чтобы мглистая молния выстрела вмазалась в мозг и вышибла затылок. Потянулся к собачке. Пока еще проба, репетиция. Нет, неудобно. При наклоне голова может в решающий момент сдвинуться с нужного места, и все пойдет прахом. Поэтому я нашарил сухую ветку, такую, чтобы пролезла между спусковым крючком и дужкой. Вынул патрон, вставил палку, подошвыми уперся в нее, правый ствол в дюйме от глаза. Щелкнул курок. Легко. Я снова зарядил ружье. Сзади с холмов донесся девичий голос. Должно быть, погоняя кос, она разливалась во все горло, без какой бы то ни было мелодии, с турецко-мусульманскими перельевами. Звук шел словно из многих мест сразу. Казалось, поет не человек, а пространство. Похожий голос, а может и этот самый, я как-то уже слышал с холма за школой. Он заполнил классную комнату, ребята захихикали, но теперь он звучал волшебно. изливаясь из средоточия такой боли, такого одиночества, что мои более одиночество сразу стали пошлостью и бредом. Я сидел с ружьем на коленях, не в силах пошевелиться, а голос все плыл и плыл сквозь вечер. Не знаю, скоро ли она замолчала, но небо успело потемнеть, море поблекло и стало перламутрово серым. Все еще яркий закат окрашивал в розовый цвет высокие облачные ленты над горами. Море и суша удерживали свет, словно он, подобно теплу, не иссекает суходым источником излучения. А голос затихал, удаляясь к деревне. Наконец замер. Я снова поднял ружье и направил дулу в лицо. Концы палки торчали в разные стороны, ожидая, когда я надавлю на них ступнями. Ни ветерка. За много мили отсюда загудел лофинский пароход, направляющийся к острову, но меня уже окружал колокол пустоты. Смерть подошла вплотную. Я не двигался. Я ждал. Зарево, бледно-желтое, потом бледно-зеленое, потом прозрачно-синее, как цветное стекло, сияло над горами на западе. Я ждал. Я ждал. Я слышал, как пароход загудел ближе. Я ждал, чтобы властная тьма согнула и выпрямила мои колени. И не дождался. Я все время чувствовал, что за мной наблюдают, что я не один. Что меня используют, что подобный акт можно совершить лишь экспромтом, не раздумывая, и с чистым сердцем. Ибо вместе с прохладой весенней ночи в меня все глубже проникала мысль, что движем я вовсе не сердцем, а вкусом, что превращаю собственную смерть в сенсацию, в символ, в теорему. Я хотел не просто погибнуть, но погибнуть как Меркуцио, персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Далее многочисленные шекспировские аллюзии в тексте Фауза не комментируются. «Умереть, чтобы помнили. А истинную смерть, истинное самоубийство необходимо постигает забвение. А еще голос, свет, небо. Темнело, а финский пароход завыл совсем рядом, а я сидел и курил, отложив ружье в сторону. Теперь я знал, чего я стою. Я понимал, что отныне и навсегда заслуживаю лишь презрения». Я был и остался глубоко несчастным, но не был и никогда не стану настоящим, как сказал бы экзистенциалист, равным себе. Нет, я не наложу на себя руки, буду жить, пусть и пустошённый, пусть и вечный. Я поднял ружье и наугад выстрелил вверх, содрогнулся от грохота, эхо, треск падающих сучьев и обвал тишины. Отстрелили кого-нибудь? – спросил старый превратник. – Всего одна попытка, – ответил я. Промазал.